Пятьсот сороковое. Декабрь седьмое. Чтобы подняться к вершине и там встретить меня, себя надо ставить у подножья. Груз самости на высоту не поднять. Самости нечего делать там, где дыхание вечности касается сознания. Нечем самости в космосе жить. Космической и личной не сочетаются. Сверхличная жизнь разрушает Тюрьму которая является личность, замкнутая в свой малый мирок мыслей, чувств и представлений, касающихся только этого мирка, не имеющего отношения ни к чему, что выходит из его пределов. И если бы только поняли люди, чего лишаются они, ввергая себя в цепи, скованными самими, говорят, он живет для других, он никогда не думает о себе, не понимая, что человек, так живущий, самое свою побеждает. И право утверждает этим свое на вход в высшие сферы. Ведь это тропа, ведущая к непрерываемости сознания, то есть к бессмертию. Смысл и значение изъяты из многих этических понятий. И потому так далека этика жизни от жизни, и стала мертвой она. Даем живую этику жизни, утверждающую свет и ведущую к жизни. В беспредельность ведет наша этика жизни, утверждая жизнь Духа на земле и в мирах.